Глава тридцать третья. В д в о р ц о в о й з а л е было душно. От зноя не спасали р а с к р ы т ы е Настишь о к н а и брызги, летящие от фонтана. Хоть время и утреннее, но никакой утренней прохлады не было и в помине. Императрица стоически переносила духоту, п о з в о л и л а себе лишь слегка откинуться на высокую спинку стула и терпеливо обмахивалась веером. Поскольку с минуты на минут у ожидался г е н е р а л ш е ф у ш а к о в в комнате никого, кроме царицы, не было. Даже б е р о н избегал присутствовать на ежедневных докладах главы тайной канцелярии, прекрасно понимая, что есть дела, в которые фавориту вмешиваться не вместно. Но вот высокая дверь, ведущая в залу, распахнулась на обе половинки. В проеме появилась сухая фигура Ушакова. Великий инквизитор замер учтиво поклонился. Ваше величество, здравствуй, Андрей Иванович. Входи, слуга мой верный. Императрица вытянула полноватую ручку, допустив генерал а н ш е ф а до целования. Тот с удовольствием приложился к пахнущей м я т о й тыльной стороне ладони и резко распрямился, будто не муж в летах, а легкий на подъем ю м о ш ш Ах, матушка, до да чего ж с к у с н а т ы Анна Иоановна смотрела на него с некоторой завистью. С недавних пор ее стали одолевать недуги. А от лепмедикусов шума много, толку мало. Хлопочет, хлопочет, но пользы никакой. А тут в летах, конечно, и присем природный богатырь. Грешно завидовать, но перебороть себя трудно. Императрица вгляделась в лицо Ушакова. Тот буквально светился. Нечто с доброй вестью пришел, Андрей Иванович. Кули так сказывай немедля. Соскучилась я по новостям хорошим. Уж р а с т а р а й с я порадуй меня. Ты, матушка, сама суди. х о р о ш и е у меня вести, а ли плохая? Все по разумению твоему будет. И Андрей Иванович приступил к рассказу о сокровищах Сигизмунда, поведал о двойном предательстве прадеда Юрия Никитича Трубецкого, о ш и б а я об а р а п е разбойнике, на поиски которого брошены лучшие люди тайной канцелярии. у ш а к о в е пропадал великий рассказчик, почти поэт. Он столь живописно обрисовывал сцены давно минувших лет, что императрица видела их будто вживую. Говорил на разные голоса, сыпал шутками прибаутками, когда нужно переходил на трагический лад, иной раз виршами сыпал, к о е самому т р е д и а к о в с к о м у сделал либо честь. Сноска. т р е д и а к о в с к и й Василий Кириллович, русский ученый и поэт XVIII века. Конец сноски. Потом смолк, вытер шелковым платочком выступивший под с лица. Анна Иоановна все еще оставалась под впечатлением. Она задумчиво смотрела на Ушакова и словно не видела. Очнувшись, строго спросила: "С Юрием Никитичем разговор уже был?" Ушаков кивнул: "Был, матушка. Взял я его за жабры, будто сама какого, да все выпотрошил. Клад тот и п о с и ю пору трубецкими не троган. Пужались они реликвии древние, да вещи ценные на всеобщий позор выставлять, опасались, что разоблачат. Сноска." В старорусском смысл с л о в а позор был иным, обозначал всеобщее публичное обозрение. Конец носки. Что-то п е р е ч ь с этим кладом? Андрей Иванович не удержался от улыбки. В тишине полный выкопан, да в Петропавловскую крепость доставлен. Никому о с е м неведомо, окромя горских канцлеристов е надежных. Секретарь мой Хрущев по счет ценам предметом ведет. Ты его государ ь не знаешь. Он из х о х л о в будет, они дотошные. Все с точностью подсчитает, а к рукам ничего не прилипнет. Не прилипнет, матушка. Понимает, что ежели я узнаю, головы ему не сносить. В целости и сохранности будет клад твой. Благодарствую тебя, Андрей Иванович, уважил ты меня. Деньги в казне позарез нужны. Фельдмаршалы мои, знаешь, чего удумали. На Турку войну идти хотят. Крым собираются взять. Миних прожекты подает, один другого житажней. А ты, государь никак? п р и в е т с т в у е ш ь всеи п р о ж е к т ы Приветствую. Кивнула императрица. Порта да ханство к р ы м с к о е давние наши враги. Много кровушки у нас п о п и л и Заканчивать надо то, что Петр Великий начинал. Токма непростое сие дело. Денжич ь п р о р в а понадобится. А тут ты с подарочком. Говори, чего хочешь. Самую большую награду заслужил. Ушаков лукаво улыбнулся и склонил голову. Не за себя прошу, матушка. За Россию р а д и ю И т о х м о й ф е л ь д м а р ш а л о в п р о ж е к т ы свои есть, и у меня имеются. Он вынул из кармана свиток, протянул императрице. Вот, г о с у д а р ы н я зачти на досуге. Есть тут у меня мыслишки к о е к а к и е о новом полезном для России учреждении. Будет на то твоя воля, а п р о б и р у й Почему на досуге, Андрей Иванович? Мне сейчас вместо д о к у м е н т твой изучить. Обожди немного, я прочитаю. Императрица развернула свиток и углубилась в чтение. Закончив, одобрительно кивнула. И впрямь полезное дело ты замыслил. Поддерживаю тебя в всем начинании. Все бумаги будут готовы сегодня же. Великий инквизитор встал на одно колено и снова прильнул к руке. Спасибо, матушка. Спасибо, что труд м о й оценила. Нет меня одного спасибо, от России нашей. в Стань генерал. Строго объявила Анна Иоанновна. Коль нет в тебе никакой личной корысти. Так я сама о достойной награде позабочусь. р е ш к р и п т мой сегодня же появится. А покуда скажи для с е г о у г о д н о г о у ч р е ж д е н и я надо б н ы е люди соответственные. Есть ли такие, н а п р и м е е Имеются. И надежные, и умные, и делом проверенные. п р и л а с к а т ь бы их на первых порах, матушка, дабы они полезность свою ощутили. Твоя ласка старится и вернется. п р и л а с к а ю Андрей Иванович, обязательно п р и л а с к а ю Но и ты к моей просьбе прислушайся. Ушаков удивленно развел руками. А когда я не прислушивался, государь мне, ты трубецкого не т р о ж ь Он преступлением п р а д е до своего касательства не имеет, хотя за то, что клад с е от меня скрыть изволил, я его с должности к р и к с к о м и с а р с к о й отставить повелеваю. Иное ему найдем применение. Воля твоя, закон.